— сказал Незнайка. — Превращу и дело с концом. Будет на одного коротышку больше. Пока они разговаривали, осел вышел из сарая и направился прямо к ним. Незнайка поскорей замахал у него перед носом палочкой. — Хочу, чтобы этот осел стал коротышкой. Сказав это, он зажмурился, а когда открыл глаза, осла уже не было, а вместо него стоял коротышка. Он был такой же, как два предыдущих, только немного выше,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 — Разве тебе волшебная палочка для того дана, чтобы ты превращал вас лов в коротышек?